Глава 37. Кажется, в дверь кто-то стучал. Мы в этот момент были немного заняты, поэтому просто никак не отреагировали. На засеявшего в двух шагах йена, Илмар бросил один единственный убийственный взгляд, после чего вернулся к процессу целования собственной бывшей жены, а мой умненький дух исчез. Мы дверь, кажется, стучать тоже перестали, но я не могу утверждать точно. Мой мир разрывался. Весь мой мир возносился к звёздам, туда, где легко и спокойно, и в тот же миг невообразимо хорошо, восхитительно, упоительно, и уже там среди звёзд весь мой мир взрывался раз за разом. Всё важное летело к бездне, вообще всё летело к бездне. Мне было хорошо летать. Мне до головокружения нравился этот полёт. И мне нравилось неизменное присутствие Эльмара рядом. Он был рядом всегда, в каждом мгновении. И чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что он был рядом вообще всегда, всю мою жизнь, каждый миг моего существования. Он был рядом тогда и сейчас, потому что это единственная правильная вещь во всём этом безумном мире. Я и он это правильно. В общем, не знаю, как все это получилось, но окончательно сознание происходящего вернулось ко мне только ночью. И какая это была ночь! Яркие, горящие в синем небе звезды, гуляющие по холму, на котором мой дом стоял, шелестящие травами теплый ветерок, стрекот кузнечиков, везде, со всех сторон вокруг. И так хорошо, тихо, спокойно и просто хорошо, просто очень хорошо. Эльмар, не говоря ни слова, скользнул ладонью по моей щеке, убирая с лица черную прядь волос, и откровенно нежилась в его объятиях. Он, кажется, тоже искренне наслаждался, и тут ветерок осмелял настолько, что на пару мгновений запутался в моих и без того спутанных волосах. Именно это и вынудило, приоткрыв сами собой закрывающиеся глаза, удивленно спросить. «А мы где?» «Точно не в доме. Нет, мы, кажется, в саду», — подтвердил рыжий некромант. И по самую шею укрылся одеяще у него на руках, видимо, появившимся прямо из воздуха белым покрывалом. Ещё одно такое же лежало на земле, и мы собственно на нём сидели. А как мы здесь оказались? Голова почему-то отказывалась переваривать мысли и думать хоть о чём-то. М-м, в голосе некроманта мне отчётливо послышался смех. Твой дух сказал, что или мы выметаемся из дома, пока от этого дома ещё хоть что-то осталось, или он открывает порталы и вышиваривает нас в мрак. Подняв голову, с искранием потрясением посмотрела на улыбающегося Мага, после с не меньшим потрясением стремительно обернулась к дому. Тёмный в ночи, он казался мне совершенно целым, только оконный проём гостиной словно бы стал несколько больше. Так, а что с домом? всё же спросила я, окинула его ещё одним ничего не заметившим взглядом и закинула голову, снизу вверх, глядя на своего бывшего мужа. Бывшего или уже не совсем? «Если учесть, чем мы занимались последние сутки, вот тьма!» Неожиданно поняла, что при всей своей гордости и ведьминском скверном характере не испытываю по данному поводу никаких сожалений. Только Эльмару ни за что не признаюсь, а то у некоторых и так с самомнением проблемы. «Понимаешь?» — Рыжий старательно сдерживал смех и принялся использовать отвлекающие маневры, такие как нежное поглаживание меня по оголенным плечикам, шеи, щеке. Не знаю даже, с чем это было связано, но одна темпераментная ведьма не посчитала нужным сдерживать свои эмоции. Плохо понимая, о чём он говорит, и всё равно на всякий случай смущённо покраснела. Эльмар оценил, честно оценил даже покрасневшую Щику, нежно погладил её ещё раз и добавил: "Дом придётся перестраивать". В этот момент, словно только слов некроманта и дожидаясь, с содрогающим скрежетом одна из внешних стен моего дома наклонилась. С сотрясшим землю грохотом сложились стены, и рухнула крыша. От разлетевшейся во все стороны пыли и осколков уберег Эльмар. Он даже не пошевелился, но вокруг нас засверкал похожий на мыльный пузырь защитный купол. «Ой!» – почему-то решила я, сжавшись. Меня мгновенно обняли крепче, успокаивающе погладили по спине и заверили. «Все хорошо!» Хорошо не было. Это понимала я, об этом знал бы совестно солгавший некромант, и именно это собирался высказать нам замерцавший над руинами ген. Мой дух был в бешенстве. Медленно и жутко он сменил свой окрас с привычного голубовато-зелёного на яркий алый, крайне медленно и угрожающе поднял голову и посмотрел на меня, чётко на меня. Но когда заговорил, его голос не был злым. Он казался каким-то неприятно удивлённым и шокированным. Ещё в тот момент, когда ты меня из тьмы вытаскивала, я уже тогда знал, что от тебя будут одни проблемы. Возмущённо засапев, обиженно смотрю на духа, а тому и на мой взгляд, и на моё сопение абсолютно всё равно. Он руиным, уверенный в ему территории, осматривал и продолжал. На что я, в принципе, надеялся, связываясь с потомственной чёрной ведьмой? Она ещё и верховная, любезно ведамл Эльмар. Иен неожиданно психанул, всем телом развернулся к некроманту и рявкнул. «Я в курсе!» А потом сделал подлость. «Я, в отличие от тебя, присутствовал в момент ее становления Верховной Ведьмой. А еще я, в отличие опять же от тебя, был с ней каждую ночь и слышал, как эта излишне гордая идиотка ревет в подушку». Я замерла. Просто застыла пораженные словами и тем, тем, что Ян знал, знал и рассказал. И не знаю, чего во мне сейчас было больше, стыда или злости. Мне не хотелось, чтобы Эльмар знал о таком моменте нашего расставания. И было совершенно неприятно от того, что Йен взял и все рассказал ему. Абсолютно неприятно. И Эльмар... Он тоже застыл. Его обнимающие меня руки словно заледенели, а грудь, на которой я продолжала полулежать, по ощущениям напоминала теперь камень. Твердый, холодный камень. «Не смотри на меня так!» попросил дух не чувствуя себя виноватым и спокойно выдерживая мой обиженный взгляд ты гордая он гордый так гордыми одиночествами и останетесь возможно он прав да я была гордой и да эльмор лагардер тоже был сверхгордый наверное так просто если логически подумать именно из-за гордости мы и разошлись он не принял обмана мне не принял самой мысли о том что впустил ведьму даже не в свой дом в свою жизнь на целых 2 года На долгих 2 года, пропитанных моим обманом, не могу сказать, что это было проявлением гордости с моей стороны. Скорее инстинктом самосохранения велел мне держать рот на замке и не рассказывать ведьмалову о своём происхождении. Своё молчание я могла объяснить, но почему тогда в самом начале, узнав правду об Эльмаре, я сразу же не подала на развод? Почему сразу не ушла от него? Я осталась, и моё молчание оставалось со мной. И вот уже это было гордостью, моей местами сильно глупой гордостью. И я ушла, гордо улетев в горизонт, и вызвала демона, чтобы он развёл нас от гордости. Наверное, от гордости же, да? Я точно поняла, что Эльмар думает о том же, когда в его объятия вновь вернулась нежность и теплота, и когда рыжий прижал меня к себе сильнее, поцеловал мои волосы на затылке и весело решил: "Любовь это игра. Ты просчитываешь варианты и делаешь ход". Я делаю свой, но в итоге всегда есть победитель и проигравший. И кто проиграл? заинтересовалась я, обнимая ладонями его руку. Пауза и подчёркнуто скорбная. Ведь малов во мне. Я с трудом подавила улыбку, но желание прижаться к мужчине спиной сдерживать не стала. А ещё твой дом тоже потерпел поражение, печально добавила Эльмар. Но это была совершенно лживая печаль, которой не было ни у него, ни у меня. Зато в избытке присутствовала уена. Это не пер... это не первый дом, который терпит поражение, напомнила я чистое себя, несмотря на произошедшее, всё ещё очень хорошо. Прости, внезапно прошептал рыжий куда-то мне в затылок. За что? Честно не поняла, или поняла, но не захотела признаваться в этом даже себе самой, потому что тяжело было. Тяжело и неприятно, и откровенно не хотелось думать вообще ни о чем, если честно. Эльмар обнял меня и второй рукой перехватил поперек живота и прижал к себе, как будто не хотел отпускать вообще никогда. «За то, что дал волю эмоциям там, где нужно было сесть и просто поговорить», произнес он напряженно. «Я знала, что эти слова искренне». знала, что он от всей души просит за это прощение, и знала, что мне тоже следует извиниться, потому что и моя изрядная доля вины во всей этой ситуации была, но из-за порушенный дом, тихонько вставила я. Из-за порушенный дом. Покорно согласился мой бывший муж. Из-за соседские дома, вставила ещё тише и невольно чуть-чуть втянула голову в плечи. Эльмар выдержал и это, согласившись повторно. Из-за соседские дома. Окончательно обнаглев, добавила я: из-за уворованной кошку. И за стоп. Вместе с последним словом он на сам замер как-то очень напряжённо, а я невольно улыбнулась. Просто не смогла не улыбнуться, потому что Эльмар вот только сейчас осознал, что над ним тонко измывались. Но осознание он принял с достоинством, и вместо укора я получила лишь прохладное замечание. Знаешь, твоя вина тоже есть, таким ни на что не намекающим тоном. Знаю? Я даже не соврала. Вот вообще И только улыбнулась шире и наглее, когда меня немного иначе пересадили, так чтобы я теперь лицом к ней к Романту была и в его нехорошо сверкающие в ночи зелёные глаза смотрела. Всё таким же ни на что не намекающим тоном мне заметили. Некоторые, примерно вся часть сделанного тобой за минувший год нашего развода, обернулось масштабными проблемами. Почувствовала ли я себя виноватой? Честно говоря, да. Но лишь на пару секунд всего, уже дальше я невозмутимо пожала плечами и вспомнила одну неоспоримую мудрость, которую, которую хотя бы раз слышала от близких мне людей. Ты мужчина, гордое заявление, невозмутимым вздёрнутый подбородок и откровенно наглое окончание. Вот ты с проблемами и разбирайся. Ах, вот так, да? Эльмар казался удивлённым, но лишь немного. В целом же выражение его лица говорило примерно следующее: Я удивлён, но не так, чтобы сильно. Да, мне даже стыдно, ни капли не было говорить ни с кем. Решил Йен, который за нашим разговором следил, а после своих слов просто взял и исчез. К Ведьме ушёл, поделился познаниями Эльмар. Чувствую, кивнула и тут же подозрительно прищурилась. А ты откуда знаешь? Он как-то странно на меня посмотрел, словно раздумывал, говорить или не стоит, но в итоге вздохнул и со ощутимым напряжением в голосе всё же сказал. Тоже чувствую, отчётливо Знаю, что Арк-Яс сейчас в замке, и пара-тройка травниц в третьей подземной лаборатории вот-вот что-то взорвут. Я очень порадовалась тому, что сижу, некромантом удерживаемая. Иначе бы непременно рухнуло куда-нибудь от потрясения и ужаса. Не знаю, чего во мне сейчас было больше. «Эльмар!» – позвала напряженно, во все глаза глядя на Рыжего. На моего родного Рыжего, которому в этот момент, и я только сейчас это поняла, было плохо. Плохо настолько, что лицо побледнело, и на лбу сверкали бисеринки пота. Под лихорадочно сверкающими глазами залегли тени, губы приобрели синеватый оттенок. Когда всё это успело произойти, когда Эльмар начал дышать тяжело и хрипло, как при жаре, когда, если буквально только что всё было хорошо. "Мали", тихо и сепо позвал Мак, глядя не на меня, а куда-то мимо, мимо всего. Но его руки при этом крепко сжали именно меня, в каком-то собственническом порыве, словно лагардер не хотел отпускать ни за что на свете. Мне это всё уже совершенно не нравилось, вообще всё. Эльмар, я стремительно пересела прямо в кольцо его рук, оказавшись лицом к магу и встревоженно заглянула в его блестящие, всё естевнее глаза. Нужно к источнику. Не знаю, с чего он это взял, но портал под нами вспыхнул в тот же миг. и вынес на пустую в ночной час замковую площадь, бледную от страха меня, смертельно бледного от недуга некроманта и то несчастное покрывало, что скрывало наши обнаженные тела. Но едва ли меня волновало последнее. Я слихорадочно стучащими в голове мыслями, в последний момент успела потянуться и обнять Элемара, прижав к себе и уберегая от бессознательного падения на каменную плитку. А он был именно без сознания. И я, находясь уже практически в беспомощном ужасе, поддалась эмоциям и отчаянно позвала «Арк-Яс! Арк-Яс, пожалуйста! Арк!» Он появился прямо передо мной тусклой вспышкой перехода. Ему руку хватило всего одного взгляда на ледяного эльмара, чтобы перемениться в лице и ожесточенным взмахом руки перенести нас в пещеру к источнику. К реке, что все так же тускло сверкало в кромешной тьме и тихо журчало, унося свои воды, в бесконечное путешествие.